О произношении «скучно». В кабинете душно и ужасно скучно». Если вам кажется, что в этом двустише нет рифмы, значит, наречие «скучно» вы произносите не совсем верно. Если следовать литературной норме, «скучно» будет звучать именно как душно. Скушно. Словари отмечают: произносить это слово через ч' не рекомендуется. скучно душно, скучный, душный. В доказательство можно привести всем хорошо знакомый фрагмент из романа в стихах Евгения Онегин ночной диалог Татьяны с няней. Не спится, няня. Здесь так душно. Открой окно, досядь да ко мне. Что-то, Аня, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. С тех пор произносительная норма не изменилась. Подстраивать под нее орфографическую тоже не нужно. Написание скучно через «ш» ошибочно. Писать надо с «ч», а произносить с ша. Сочетание чн мы во многих словах привыкли произносить именно как шн. Что, конечно, булошное. Правда, произношение шн больше характерно для москвичей. Булошное это старомосковская норма, а произношение чн для жителей Петербурга. В Петербурге, говорят не только что, но и конечно, но и скучно. А москвичи говорят, что, конечно, скучно, отмечает руководитель отдела диалектологии Института русского языка РАН, один из авторов большого орфоэпического словаря русского языка Леонид Косаткин. Часто эти произносительные особенности жители обоих городов используют специально, чтобы подчеркнуть свою петербургскую, московскую идентичность. Ну а если вы хотите просто следовать литературной норме, говорите скучно. Точнее, говорить скучно не надо, а то все вокруг уснут. Просто произносите это слово так, чтобы все понимали, вы точно в дружбе со словарем.